Глава 35. База наблюдения Мира Белрос на спутнике рядом с планетой. В портальной меня и Дара встречал Сабур. Глядя на него, у меня сложилось чувство, словно не было никакого перерыва между нашими встречами длиной в несколько лет. И мы расстались с главным управляющим базы наблюдения Мира Белрос всего лишь несколько дней тому назад. Единственным видимым изменением в портальной можно было бы назвать наличие больших чёрных щитов со страшными светящимися символами на их поверхности. Эти странные щиты из неизвестного мне материала перекрывали входы в порталы нескольких переходов. Один из таких чёрных щитов закрывает портальный вход, через который я раньше перемещался на северный остров по середине болота. Поздоровавшись со мной, Сабур сразу же сообщил, что все обитатели базы наблюдения ждут нас с даром в зале для приёма пищи и отдыха. Пока мы втроём неспеша шли от портальной по широкому коридору базы, я стал замечать некоторые изменения во внутреннем убранстве. Честно говоря, база наблюдения уже не казалась мне каким-то полопустующим творением неизвестных древних зодчих из иной вселенной. Везде, в каждом уголке чувствовалось наличие разумной жизни и какой-то домашней обжитости. Первое, что очень сильно поразило меня, как только мы с даром и сабуром зашли в зал для приёма пищи и отдыха, так это внешний вид моих старших родичей, сидящих за большим столом. Все переселенцы из урбанного поселения на базу наблюдения Мира Белорос внешне выглядели не старше 40-50 лет. Я стоял с открытым ртом у открытых дверей зала с раскрытыми от удивлениями глазами и даже не смог сразу задать вопрос относительно таких разительных перемен в их внешнем виде. Бабушка Аннея быстро поняла, из-за чего произошло моё удивление. И подойдя ко мне, тихонечко сказала на ухо, что их омоложение произошло только лишь благодаря благотворному воздействию медицинских капсул базы, а также их постоянным выходам не только в наш мир, но и в иные слои реальности. Чтобы как-то разрядить сложившуюся обстановку в зале, связанную с моим временным ступором от удивления, Бабушка Анна пригласила всех присутствующих к столу. Вид торжественно накрытого стола немного превёл меня в чувство, и я быстро выложила из своего заплечного мешка приготовленные Иринкой домашние пироги с мясом дичи, расстегай с различной рыбой и сладкие пышные сдобы. На исходящие запахи от которых первыми отреагировали дети Дара и Дарины. Их оказалось больше. Чем при моём прошлом посещении базы наблюдения. За продолжительное время моего отсутствия Дарина родила ещё пятерых детей: двойню мальчиков и тройню девочек. Так что мне оставалось только лишь сердечно поздравить Дара и Дарину с таким замечательным прибавлением в их семействе. Как только закончилась наша совместная трапеза, Дарина увела всех детей в их комнату. А я по настоятельной просьбе сильно помолодевших старших родичей стал подробно рассказывать о всех событиях, произошедших со мной лично, а также в нашем родном поселении после моего прошлого посещения базы наблюдения. Меня слушали внимательно, не перебивая какими-либо вопросами. Как оказалось, на то были причины. С этими причинами меня ознакомил мой дед Из последующих объяснений своего деда, как только закончил самый подробный рассказ о произошедших событиях, я понял, что из-за странных событий шестилетней давности, приведших к отключению портальных врат на северном острове посредине большого болота, база наблюдения лишилась не только всех своих следящих датчиков, но также всего внешнего оборудования постоянного контроля и воздействия в районе болота и у нашего поселения. Наблюдатели базы Мира Белорос могли свободно посещать различные места на других материках нашего мира, где сохранились действующие выходы портальных врат. Но вот по близости от нашего таёжного поселения таких действующих выходов временно не было. Как оказалось, все портальные врата что находились не на очень большом отдалении от урманного поселения, оказались либо засыпанными мелкими камнями в перемешку с почвой в результате произошедших обвалов, либо вовсе лишились своих источников силы, которые их прежде питали. Из-за указанных причин всем мужчинам базы наблюдения пришлось заниматься расчисткой действующих портальной площадки. в пещере внутри сопки, что на дальнем урмане от поселения, где сохранился природный источник силы. На это дело ушло довольно много времени, так как выбренную породу в пещере приходилось набирать в контейнеры и при помощи механических помощников перемещать через другие порталы в различные места на земле. Только в самом конце расчистки пришлось дару потрудиться в одиночестве. так как стали попадаться камни и валуны, очень большие и довольно тяжёлые, которые другие участники расчистки не могли сдвинуть с места. После большого взрыва, что произошёл в вашем мире, и последующего довольно сильного землетрясения, несколько портальных переходов перестали действовать. Поэтому наш командир распорядился перекрыть доступ к этим порталам. защитными экранами дополнил пояснение деда Сабур. Не понял тебя, Сабур. Для чего вам вообще понадобилось ставить защитные экраны? Ведь отключившиеся порталы и так не действуют. Всё дело в том, Демит, что некоторые портальные врата оказались либо под водой, либо над небо болот. Нам бы не хотелось получить неожиданные подарки с той стороны. в результате случайной активации данных портальных переходов. А как вы узнали, что портальные врата на той стороне находятся под водой или в болоте? Мы отправляли туда зонды, чтобы прояснить, какая обстановка на той стороне. Сабур, скажи мне, а что за странные символы изображены на чёрных щитах в портальной? Насколько я помню твои слова, При наших первых встречах вы мне залили полное знание вашего языка. Но однако те символы для меня остались непонятны. Ты можешь мне прояснить, почему так произошло? Могу, Демит. Данные символы никакого отношения к языку нашего мира не имеют. Все эти символы начертала на защитных экранах Дарина. Так она пояснила нам с командиром: "Это руны предупреждения. Одни указывают, что на той стороне портальные врата находятся глубоко под водой, другие, что там болото, а остальные указывают на иные причины. Более подробно она сама тебе может рассказать". "Благодарю, Сабур. Мне понятны твои пояснения", сказал я и посмотрел на сидящих за столом старших роднячей. Как оказалось, лишь дед и командир базы наблюдения внимательно слушали мой разговор с Сабуром, а остальные присутствующие о чём-то крепко задумались. Самое странное выражение лица было у бывшего поселенского старосты, поэтому я обратился к нему с вопросом. Ярослав Кузьмич, скажи, пожалуйста, тебя что-то смутило в моём рассказе или я что-то непонятное сказал? Спрашивай, может быть, я смогу как-то по-другому всё объяснить. Да всё мне понятно в твоём повествовании, Демить Ярославович. Даже то, что идеи анархиста Бакунина тебе по душе пришлись, меня совсем не удивило. Ведь он же в своих книжках общинную жизнь описывал, где все люди трудятся на благо своих древних родов, помогая развитию общин. И делается всё в описываемом им обществе добровольно без каких-либо органов управления и власти над трудящимися людьми. Насколько я понял, у тебя даже побратим анархист появился, в честь которого ты решил назвать одного из сыновей. Мне только лишь вот что непонятно в твоём рассказе. За каким рождём ты не только с пришлыми, но и с их потомками решил пообщаться? И, кроме того, мне очень хотелось бы понять, для чего и почему ты вдруг связался с новоявленными любителями допотопного рабства и близкие знакомства с ними завел. Вирослав Кузьмич, вопросы, за каким рожном, для чего, почему и зачем, надо бы задавать не мне, а моему деду, с улыбкой ответил я бывшему поселянскому старостя. А я-то тут с какого боку припёку присоединился демидушка. Удивлённо глядя на меня, воскликнул мой помолодевший дед: "Деда, ответь мне, а разве не ты меня постоянно наставлял, что чтобы понять образ мысли и поведения другого человека, нужно для начала сблизиться с ним и по-дружески пообщаться?" Было такое, не буду того отрицать, Наставление Энто даже правильное. Так меня самого учили мой дед с отцом. Только не пойму я, Димидушка, к чему ты клонишь? Мирослав же вроде не про то тебе свой вопрос задал, или я чего-то не допонял? Вот мы сейчас и попробуем все вместе с заданными вопросами разобраться. Мирослав Кузьмич только что меня спросил: За каким рождём я с пришельцами решил пообщаться? Однако он не пояснил, где и когда я с ними мог по встречаться. Драктоф я никогда не видел, даже во снах, настоящих серых пришельцев тоже. Единственные, кого я видел два раза, и то только лишь во снах, были чёрные падальщики. Неужели вы думаете, я забыл, что сказано в наших ведах? По серой коже вы узнаете чужеземных врагов, глаза цвета мрака у них. Так вот, дорогие мои родичи, никого с серым цветом кожи или с глазами цвета мрака я пока в своей жизни не встречал. Кроме того, мне никогда не встретился никто с кошачьими или змеиными глазами, о которых написано в харатиях. Поэтому-то мне и непонятен первый вопрос нашего Мирослава Кузьмича об общении с теми, кого я никогда в жизни не видел. Насчёт потомков пришлых, тут я вам ничего конкретного сказать не могу, так как не ведаю, кого из известных мне лиц Мирослав Кузьмич таким образом обозначил. Надеюсь, он мне сам потом всё разъяснит. Чтобы ответить на второй вопрос, Мне для начала хотелось бы узнать, кого наш уважаемый староста называет новоявленными любителями допотопного рабства. Лично я от своих знакомых никогда не слышал каких-либо речей о том, что им нравится рабство и что они его очень любят. Наоборот, почти все мои новые знакомые только и говорят о свободе, равенстве и братстве. И что рабство, которое несёт самодержавие, Должно быть рано или поздно уничтожено. «Ну что, Мирославушка, съел?» Рассмеялся мой дед, а потом, успокоившись, С серьезным видом продолжил. «Давай уж, Кузьмич, разъясняй моему внуку, Кого ты там в новоявленные любители допотопственного рабства записал. Думается мне, что не просто так ты все свои последние выходы именно в европейские страны нашего мира устраивал, и как шался там, не поймёшь с кем. Навоявленными любителями допотопного рабства я называю всех нынешних демократов. А их-то почему? удивлённо спросил я бывшего старосту. Ярослав Кузьмич, насколько я помню, само слово демократия все мои новые знакомые переводят как народовластие или власть народа. Причём тут допотопное рабство? Всё дело в том, Дмитрий Ярославович, что все твои новые знакомцы говорят об упрощённом переводе греческого слова. Энто в ихнем понимании демос означает народ, а кратос власть. Вот потому-то у них и получается, что демократия это якобы власть народа, а на самом деле всё не так. В Греции, в очень старые времена, словом демос обозначали не весь народ, а только лишь самых богатых людей, у которых было много рабов и которые имели власть. И только эти богатые рабовладельцы имели право принимать в греческих городах-государствах какие-либо решения и устанавливать свои законы. Простых людей, кто трудился в поте лица своего, В те допотопные времена называли охлос. А теперь и ча сам подумай, Дмитрий Ярославович, почему твои новые знакомцы так любят порассуждать о прелестях и ценностях демократии и ни полслова не говорят другим людям об охлократии, даже заявляя, что власть должна принадлежать народу, и никогда не уточняют, какому именно народу должна принадлежать власть. Ты прав, Ярослав Кузьмич. Подумать тут есть над чем. Странно всё как-то получается, особенно после твоих необычных разъяснений. Даже в приходской школе, насколько я помню, нам на уроках уездный поп постоянно твердил о том, что старинное слово демос в переводе с греческого означает народ, а словом охлос в те далёкие времена обозначали только лишь рабов, ремесленников и крестьян. «Надо же! И тут хитрый поп постарался переложить все на свой лад», — еле слышно произнес наш бывший староста. Но мы с дедом его слова услышали. «Мирославушка, ты это про что сейчас помянул?» — спросил Кузьмича мой дед. «И при чем тут уездный поп из приходской школы?» «Все дело в том, Всеволод Доброславович, что не было в те далекие времена, когда... на греческих землях никаких крестьян. Почему не было? удивлённо воскликнул я. А кто же тогда на полях трудился, хлебушки и прочие овощи выращивал? Как на полях греческих в те далёкие времена трудились только лишь вольные селяне, да рабы, принадлежащие тогдашним демократам, то есть богатым рабовладельцам. Крестьян тогда ещё в помине не было. ибо о христианстве, да и о самом Христе никто даже не слышал. Честно говоря, не понял я твоих пояснений, Мирослав Кузьмич. Скажи мне, пожалуйста, ну какое отношение имеют крестьяне, трудящиеся в поле, к христианской религии? Самое прямое, Дмитрий Ярославич. Само слово крестьяне появилось не очень давно. Оно стало употребляться только лишь после захвата земель Московии и великой Тартарии войсками Российской империи. Именно в те самые времена захватчики начали вольных селян приписывать к различным христианским монастырям, лаврам и церквям. Потом всех приписанных поселян насильственно окрестили и стали называть их христианами, а чуть позже крестьянами. то есть носящими крест и принадлежащими имперской церкви. Такое название появилось только лишь у российских селян, которые власть сделала рабами имперской церкви. Далеко на Западе, я говорю сейчас про все европейские страны, никакой привязки у местных селян к тамошним христианским церквям нет. Всех людей неизвестно. Кто трудится на полях Европы, выращивая зваки и различные овощи, в зависимости от страны, называют по-разному. Пейзани, Вилладжи, Санта-Дина, Ланфолки, Бауэры, Контримены или Фермеры. Но все эти слова означают только лишь одно понятие – селяне, то есть селяне. Простые люди, живущие в сельской местности. Никаких крестьян в странах Европы нет и никогда не было. Люди, живущие в деревнях и селениях, по воскресеньям посещают небольшие сельские храмы, слушают службы, жертвуют церкви десятину от своего дохода. Но вот крестьянами они не являются и не называются. А как же их называть? В монастыри тогда существуют. Тамошним священникам и приходским попам не помню точно, как они у них называются, ведь тоже надо каждый день что-то кушать. Не святым же духом они в своих монастырях питаются. Так у них монахи этим делом занимаются. Сами свои монастырские земли возделывают, выращивая разные овощи, фрукты и злаки. либо нанимают за договорную плату местных селян на посевные работы или на уборку вырашеного урожая. Без оплаты в европейских странах никто из селян работать не будет. Там у них все отношения на деньгах построены. Если у них всё на деньги завязано, то почему в Европе такое увлечение демократией? Так ведь рабам за любую сделанную ими работу ничего же платить не нужно. Их надо бына только иногда кормить, чтобы они с голоду не померли. Они ведь собственность рабовладельцев, а свою собственность надо беречь. Смотри далее. Вся полученная прибыль от продажи товаров, созданных рабами, будет намного больше, чем от продажи точно таких же товаров, но созданных наёмными работниками. Вот потому-то все нынешние новоявленные демократы и мечтают стать новыми рабовладельцами, чтобы ничего в своей жизни не делать, а доходы получать. Вот скажи мне, Демить Ярославович, у тебя знакомцы из каких демократических партий имеются? В основном из социал-демократических, хотя есть парочка знакомых и среди кадетов. Погоди, малость. Слово кадеты? на французском языке обозначает младший командир или младший начальник. Ты что, из военных учебных заведений для детей дворян и офицеров себе знакомцев завёл? А для чего тебе такие знакомства понадобились? Нет, Мирослав Кузьмич, ты всё не так понял, сказал я с улыбкой. Никаких знакомых у меня среди детей дворян и офицеров нету. Вообще-то, кадеты сокращение от конституционные демократы. Так себя называют члены данной партии, а свою политическую организацию они нарекли конституционно-демократической партией. Понятно объясняешь. Исходя из названия Конституционально-демократическая партия, её члены решили добиваться признания рабства в Российской империи на законодательном уровне, а всех рабовладельцев поднять над законами государства. С чего такие выводы, Ярослав Кузьмич? Да тут и так всё ясно. Кто принимает законы в государстве, тот и стоит над ними. Вспомни, что я чуть раньше тебе говорил, что только богатые робовладельцы имели право принимать в греческих городах-государствах какие-то либо решения и устанавливать свои законы. Неужели ты думаешь, что новоявленные демократы просто так название для своих партий на старых языках придумали? Нет. Они таким образом стараются скрыть от простого народа свои тайные желания, цели и замыслы. иначе за ними никто из простых людей никогда не пойдёт, и все их сокровенные мечты о восстановлении различных видов рабства на законодательном уровне так и останутся всего лишь мечтами. Ну ладно, истинную сущность кадетов ты разложил по полочкам. А что можешь рассказать о нынешних социал-демократах, а также об их политических партиях и движениях? Как я понял из оговорки деда, ты в Европах, скорее всего, именно с такими личностями и общался. Иначе из-за чего бы у тебя возникла такая стойкая неприязнь ко всем демократам? Неприязнь к европейским социал-демократам у меня возникла во время моих выходов на землях в странах Европы. Во-первых, из-за их непонятной лживости, говорят людям одно, думают другое, делают третье, а замышляют что-то четвёртое. Во-вторых, мне очень неприятна их жажда личного обогащения. Ради получения денег для своих партий и себя лично социал-демократы готовы пойти на любой обман, грабёж и даже убийство. Для европейских социал-демократов нет никакой разницы, от кого они получают деньги для своей партийной и вальгодной жизни. Будь то друзья, однопартийцы, враги, неизвестные лица или даже сам дьявол. Главное получить деньги и потратить их на свои нужды, а там хоть трава не расти. А если вспомнить, сколько людской крови социал-демократы пролили во времена различных революций, то меня просто отара берёт. Зато российские социал-демократы во всём пытаются походить на однопартийцев из Европы. Мне достаточно было посмотреть на руководящий состав партии российских социал-демократов. Как ты думаешь, Дмитрий Рославович, кого там больше всего? Фабричных или заводских рабочих? Нет. Может быть, там большинство составляют селяне? Так опять нет. На всех руководящих постах там в основном мелкопоместное дворяне обосновались из земель недавно присоединённых к России, да, представители библейского народа. Ярослав Кузьмич, а вам-то откуда о том известно? Так руководители российской социал-демократии не в самой Российской империи живут, а в различных европейских странах обитают. Там же и все свои партийные съезды проводят, чтобы мировая общественность оценила их бурную деятельность. А известно мне об Энтам потому, что довелось с ними в Европе повстречаться, а с некоторыми личностями из руководства партии даже несколько раз пообщаться получилось. Вот они-то мне и рассказали. что основали Российскую социал-демократическую рабочую партию представители библейского народа, что ранее были в социалистической партии Бунд, что переводится как Союз. Основной целью создания новой социал-демократической партии была борьба за права одной из частей еврейского народа. Из-за раздела между тремя империями речь посполита Представители библейского народа оказались бесправными на землях Российской империи за так называемой чертой осёдлости. Такое положение их совершенно не устраивало, потому-то местечковая молодёжь стала боевой основой партии. Потом к ним в новую партию вступили мелкопоместное дворяне с присоединённых к Российской империи земель. Так что свою изначальную программу социал-демократам пришлось немного изменить, а в состав руководства партии принять несколько человек из мелкопоместных дворян, в основном поляков. Мне придумывать ничего не нужно, потому и говорю тебе всё как есть. Слишком много раз мне пришлось общаться с российскими социал-демократами в Европе. Они все находились на различных постах, в данной партии. Так что все свои выводы относительно их деятельности они сами помогли сделать. Скажу тебе прямо, чехать хотели социал-демократы на Россию и на все проживающие в ней народы. Основная их цель прибрать все богатства России к своим рукам и продать их за границу богатым покупателям, которые постоянно дают деньги для деятельности партии. Ты можешь удивиться, но некоторые личности из руководства партии мать родную продадут за любую возможность обосноваться в Европе или в Северной Америке и жить там, препивая в своё удовольствие. Большинству из них только роскошь подавай, да развитую цивилизацию, которая должна исполнять все их желания. что Дмитрий Ярославович не ожидал от бывшего поселенского старосты таких речей. Если честно, то никак не ожидал. Однако я ничего не услышал об их провозглашаемых идеях и о партийных программах российских социал-демократов. О них мне можешь что-нибудь поведать? Так же, как и твои знакомые кадеты, российские социал-демократы ничего напрямую обозначили об установление рабства не говорят. Вот только все их политические задумки могут обернуться для простых людей чем-то более худшим, чем обычное рабство. Что может быть хуже, чем рабство? Хуже, чем рабство, может быть только мнимая свобода. Не понял я тебя, Мирослав Кузьмич. Поясни, пожалуйста. Подумай, Дмитрий Рославович, чем Нынешние граждане многих государств отличаются от тех же рабов Римской империи. Честно говоря, мне непонятен сам пример сравнения граждан государства и рабов. У них же разное положение в обществе. Граждане имеют определённые законами государства права и обязанности, а у рабов вообще никаких прав нет, одни только обязанности. Так что более точного ответа у меня пока нет. Граждане от рабов отличаются лишь манимой свободой. Если у каждого раба есть только один хозяин, то у гражданина современного государства таких хозяев может быть сколько угодно, причем одновременно. И гражданин даже не догадывается, что его сделали рабом и продолжает считать себя свободным человеком. Поясню, чтобы было более понятно. Люди становятся рабами банков, в которых берут кредиты под проценты. За невозврат кредитов или процентов банкиры могут забрать имущество человека, а его отправить в долговую тюрьму, если не хватит средств расплатиться с банком. Чем тогда гражданин будет отличаться от бесправного раба? Люди сами становятся рабами. временными рабами различных фабрикантов и заводчиков, где хозяева сами решают, сколько заплатить работающим на его предприятиях, а сколько денег с них удержать под видом налогов и вся возможных штрафов. И заметь, данных фабрикантов и заводчиков совершенно не интересует, умрут ли с голоду семьи работающих на них людей или нет. А ведь работники данных предприятий считают себя свободными людьми и законопослушными гражданами государства, а не какими-то рабами. Про различные церкви я даже и говорить не хочу. Там все люди с момента рождения или крещения являются рабами бога, который управляет верующими людьми через своих преданных слуг, священнослужителей. Но граждане государства ходят в различные церкви и храмы и продолжают считать себя свободными. Про государственные и имперские власти других государств можно даже не упоминать. Там те, кто находятся у самых высшим власти, считают, что все граждане им должны, уже самим фактом своего существования и тем, что они проживают и работают на землях их государств. Так что в странах Европы и Казахстана, ныне продолжает существовать скрытое рабство и мнимое свобода. А как с Российской империей? В ней вроде нет рабства. Насколько я помню из сказанного на уроках в Приходской школе, чуть больше 50 лет назад император Александр своим манифестом отменил крепостное право в России. И крепостные люди, которые ранее находились у помещиков в положении рабов, получили свободу. Крепостные получили манемую свободу, Дмитрий Ярославович. Да и не крепостных освобождал император своим манифестом, а забирал всех рабов у российских помещиков себе. Как так? А вот так вот. Согласно тогдашних имперских законов, помещики должны были заботиться о всех своих крепостных, обязаны были кормить их, или предоставлять им место для проживания и небольшие земельные наделы, чтобы люди сами смогли прокормиться. За такое вот обхождение крепостные работники на помещичьих землях выращивали рожь и пшеницу, а также разные овощи. Как бы ни тяжела была такая жизнь, крепостные люди знали, что никто из их семьи не помрёт с голоду. что помещики помогут им выжить в неурожайные годы. Ведь ежели крепостные начнут умирать с голоду, то кто потом будет возделывать помещичьи земли? Лишаться от своего дохода никакой помещик не пожелает, потому-то и помогали, чем могли, своим крепостным, чтобы люди смогли выжить и принести им ещё больше доходов. А после манифеста императора Александра об отмене крепостного права. Крепостные хоть и получили, как ты выразился, свободу, но оказались выброшенными на улицу, ибо помещики больше не обязаны были их содержать и кормить. Бывшим крепостным предложили выкупить земельные участки помещичьей земли, на которых они раньше проживали. Но никто даже не подумал о том, где бывшие рабы смогут взять деньги на выкуп земли. Вот и подались бывшие крепостные в города, чтобы устроиться работать на предприятиях и мануфактурах, принадлежащих императорскому дому. А сколько при исходе из деревень в города тогда умерло народу от голода, можно даже и не говорить. Потому-то я тебе и говорю. что минимая свобода хуже, чем рабство. Как ты думаешь, Дмитрий Ярославович, российские помещики, которые остались без своих крепостных, обрадовались тому, что император своим манифестом лишил их постоянных доходов? Думаю, что не обрадовались. Правильно думаешь. Они его просто возненавидели, потому-то и стали устраивать на него покушения. пока не убили. Вот только убийство императора не отменило действия манифеста об отмене крепостного права. Поняв, что от покушений на императора толку нет, российские помещики, а также их подросшие дети после посещения стран Европы, тайно начали создавать свои политические партии и движения. Главной целью, о которой они заявляли, было свержение нынешнего имперского дома, а скрытой целью восстановление старых законов и порядков, при которых они получали доходы. Но самой заветной их мечтой было установление законов, как в старой Римской империи. Сразу скажу, не на пустом месте появились такие мечты. Старая идея Москва третий Рим, уже довольно долго терзает умы как у представителей высшей имперской власти, так и у помещиков. Нерослав Кузьмич, из своих пояснений получается, что все нынешние демократы, а также все бывшие помещики, лишившиеся крепостных, мечтают вернуть те времена, когда существовала Римская империя, чтобы заиметь себе как можно больше рабов и получать ещё больше доходов. «Я все правильно понял?» – спросил я с улыбкой. «Демитрий Ярославович, а что тебе вообще известно о Римской империи?» «Только то, что нам рассказывали в уездной приходской школе. Насколько я сейчас помню, Римская империя существовала примерно полторы или две тысячи лет назад. Ее основой был рабовладельческий строй. Чтобы иметь много рабов, Римская империя воевала со всеми своими странными соседями. Потом Римская империя разделилась на две части на западную и восточную империю. И только лишь после принятия христианства рабство постепенно стало исчезать, ибо христианину запрещалось иметь в рабах христиан. Через некоторое время обе империи исчезли с карты нашего мира. Вот кратко и все мои знания о данной империи, полученные в приходской школе. Ярослав Кузьмич. А почему ты меня спросил про старую римскую империю, исчезнувшую больше 1000 лет назад? Всё дело в том, Демитр Ярославович, что старая римская империя, как ты её назвал, исчезла не в те древние времена, о которых тебе рассказывали в уездной приходской школе. о всего лишь чуть больше 100 лет назад. Да и исчезла с карты нашего мира только старое название Римской империи, которая в прошлое времена называлась Священной Римской империей. Восточная империя под своим названием существует до сих пор. И в данное время она воюет с другими странами Европы, в том числе и с нынешней Российской империей. Кроме того, Данная Восточная империя выступает в идущей войне как главный союзник Западной империи, которая поменяла своё старое название 108 лет назад. Что-то я не припомню, чтобы в каких-либо газетах писали о том, что Россия сейчас воюет с Восточной или Западной империями. Насколько мне известно, Войска Российской империи ведут боевые действия против объединённых сил Германии и Австрии, которые объявили войну России. Так что тут что-то не сходится, Ярослав Кузьмич. И никогда не сойдётся, если судить обо всём происходящем в мире только по статьям из нынешних газет, да по придуманным историям, услышанным в приходских школах. А ведь ответы на многие возникающие вопросы о прошлом никто никогда и не думал скрывать. Они все лежат на виду. Главное, надо уметь увидеть ответы. Священная Римская империя в последние годы своего существования на карте мира называлась не иначе, как Священной Римской империей Германской нации. Впоследствии ее стали называть Старой империей или Германией. первым рейхом. После появления манифеста императора Франца II о роспуске империи большая страна разделилась на две части. Одна часть старой империи стала называться Германской империей или вторым рейхом, а вторую часть назвали просто Восточной империей, что на германском языке звучит как Остерхайх. Тут есть одна непонятная для меня странность. Во всех остальных европейских странах, кроме Германии, конечно, все почему-то стараются называть Восточную империю на английский лад Австрии. На сегодня, думаю, достаточно разговоров. Прервал нашу беседу мой дед. Неужели никто, кроме меня, не заметил, что Демидушка выглядит уставшим? Предлагаю Демиду посетить нашего медика. и пройти полный восстановительный курс в медицинской капсуле внёс предложение Сабур. Я согласна с предложениями Сабура, сказала моя бабушка Аннея. И за восстановлением его здоровья я сама пригляжу. Пришлось мне попрощаться с присутствующими в зале и идти в медицинский модуль базы.